Рамакришна был такой волшебной палочкой в руках матери. Рассказывает об удивительных проявлениях его повышенной физической и духовной чувствительности. Подобно тому, как в конце его жизни, вследствие отвращения к богатству, прикосновение к золоту вызывало у него ожог, простая близость несчастного человека вызывала у него, как утверждает физическое страдание, точно от укуса кобры. Примечание. Вивикананда рассказывает, «Даже во сне рука его сжималась, и тело его становилось как бы парализованным, когда я прикасался к нему монетой». Вот еще один чудесный рассказ. «Однажды, по доброте своей прикоснувшись к человеку, внешне безупречному, но с порочной душой, который настаивал, чтобы его приняли учеником, Рамакришна закричал от боли. Он ласково и огорченно сказал этому человеку, «Прикосновение блаженства Божьего превратилось в вас в яд кобры. Оно еще не наступит в этой жизни, мой сын». Подразумевается ваше освобождение. Можно упомянуть сотни проявлений такой сверхчувствительности. Удар, нанесенный взбешенным человеком прохожему, оставлял физические следы на теле Рамакришны. Его племянник рассказывает о том, как покраснела и распухла у него спина при виде человека, спина которого была исполосована ударами. Праведный Гириш Чандракхош тоже утверждает наличие таких стигматов. Этот контакт души со всеми проявлениями жизни – заставляет Рамакришну сочувствовать даже животным и растениям. Говорят, и Шарадананда подтверждает это, что каждый грубый шаг по земле отзывался в его собственном сердце. Конец примечания. Он тотчас же читал в душах тех, кто к нему приближался, и принимал их в ряды своих учеников лишь после тщательного изучения. Примечание. Он не полагался на одну только интуицию закрытых глаз. Он посещал воспитателей своих учеников, осведомлялся о них, изучал их во время молитвы. Со странным и тщательным вниманием он отмечал физиологические особенности их дыхания, сна и даже пищеварения. Он придавал им большое значение для установления своего суждения о духовных способностях и о судьбе своих учеников. Конец примечания. В едва сформировавшемся юноше, затуманенном сомнениями, он открывал прямое назначение, для которого тот был создан, а иногда и великие судьбы – о которых сам этот человек подозревал менее, чем кто-либо другой. Возможно, что он способствовал их зарождению, возвещая о них. Это был великий воятель душ, подогненными пальцами которого расплавлялись, подобно воску, не только мягкие и нежные Иогананда и Брахмананда, но и отлитый из бронзы Вивикананда» любопытно то что самые страстные независимые натуры подобно вивекананде твердо решившие противостоять ему были обречены рано или поздно подчиниться его духовному выбору более того они с такой же страстью покорялись ему с какой когда то старались сопротивляться он умел видеть захватить и сохранить умы, предназначенные к служению его миссии. И кажется, что никогда его взгляд парящей птицы, парамаханцы, не ошибался.